Глава семнадцатая У дома Робина мы оказались спустя полчаса. Пятиэтажка из красного кирпича не выглядела чем-то особенным. Однако я не обманывалась на внешний вид, прекрасно осознавая, что обычно находятся внутри обманчивых кирпичных пятиэтажек, подобной этой. По факту они всегда являлись тем, чем представлялись на первый взгляд. Когда мы зашли в третий из трёх подъездов, тучи над Лондоном сгустились в страшную массу. Отчего создалось впечатление, будто сутки повернулись вспять, и вместо дня сейчас наступает ночь. Когда я закрыла за собой стеклянную дверь в подъезд, неожиданный мощный порыв ветра едва не вырвал её из моих рук. И в этот момент я заметила первые крупные капли дождя, которым уже было до меня не достать. Сделав тяжёлый выдох, я всё-таки закрыла подъездную дверь, боковым зрением заметив, как робин на несколько секунд подался со сомнения. Не помоч ли мне с этим плювым делом. Убедившись в том, что я справилась, он подошёл к своему почтовому ящику, а мой взгляд сразу же упал на короткошорсного британского кота серого окраса с огромными зелёными глазами. Красавец невозмутимо сидел на краю белоснежного стола швейцара, которого на данный момент нигде не было видно. Но больше всего привлекала в этом странном коте миниатюрная медалька с ленточкой. каким-то интересным манером, прикреплённая к левой стороне его груди. В таком виде кот представал передо мной герцогом не меньше. Заметив мой взгляд, остановившийся на коте, Робин, уже забравший целую стопку прессы из почтового ящика, ткнул в его сторону скрученной газетой. «Это мистер Кембербэтч, но жильцы дома зовут его просто Кембербэтч. Кот и верный друг нашего швейцара, миссис Адамс. Мистер Кембербэтч, я вернулся». Вдруг обратился к коту Робин тоном, переполненным серьёзности, после чего протянул ему руку, на что тот совершенно неожиданно дал ответ, положив свою лапу в его ладонь, словно и вправду собирался совершить самое настоящее рукопожатие. После этого Робин отошёл в сторону и красноречиво на меня посмотрел, словно передавал эстафету. «Мистер Кембервич!» — максимально тихо произнесла я — Слегка приподняв ладонь вверх, будто стеснялась того факта, что начинаю разговаривать с животными. Наверное, поэтому в итоге я этому макату больше так ничего и не сказала. Просто протянула ему свою бледную руку, и он дотронулся её своей тёплой лапой. Ощущение было приятным, словно меня только что посвятили в тайное сообщество жильцов этого дома, после чего я незаметно стала частью их бытия. На мгновение промелькнула мысль о том, Не стоит ли мне по возвращению к себе домой завести какого-нибудь кота? Но я достаточно скоро вспомнила о том, что я ненавижу привязанности, поэтому мимолётная идея отпала сама собой. Понравился, улыбнувшись, скорее заметил, нежели поинтересовался Робин. "Да", немного протяжно ответила я, сразу же ощутив, что от привычки мне неуютно признаваться в том, что мне что-то нравится. В момент, когда решётка на старом лифте закрылась, Я ещё раз взглянул на мистера Кембербеджа. Тот продолжал сидеть на краю стола, но его внимание больше не было приковано к нам. За окном начался град, который показался коту Швейцару куда более интересным, нежели наше появление в этом доме. Ну и погодка, заметил Робин, входя в квартиру, погружённую в штормовой мрак. Града в Лондоне не было лет 5, если я точно чего-то не пропустил. А эти тучи «Сейчас будто ночью не утро. Давай сюда». Роб забрал у меня рюкзак, и я не смогла не отметить того факта, что, говоря о природе и погоде, он заговаривает собственное волнение, вызванное, возможно, той же лёгкой неловкостью, которую испытывала сейчас я, придя в его квартиру с целью в ней обосноваться на некоторое, пусть и непродолжительное время. «Да, мы друзья, но всё же мы недостаточно долго друг друга знаем, чтобы считать себя закадычными». Мимолетной неловкости, естественно, для первого времени было не избежать. Но я была к ней готова, соглашаясь на это предприятие. Так что, в отличие от Роба, не переживала по поводу её наличия. Как и всегда в подобных случаях, хозяин квадратных метров стал знакомить меня с каждым метром отдельно. Первой комнатой была достаточно просторная прихожая с прямой лестницей с широкими ступенями, которая вела на второй этаж. Здесь же за дверью под лестницей расположилась миниатюрная уборная для гостей, а чуть правее от неё весьма просторная гардеробная комната. Далее за прихожей прямо по курсу шла столовая с выходом на широкую, незастеклённую террасу. Слева от столовой располагалась просторная кухня, а справа большая гостиная с камином, огромным плазменным телевизором и отличной мягкой мебелью из эко-кожи. Не считая овального кресла из ротанга с мягким матрасом в виде сплошной подушки. Квартира была угловой в доме, поэтому в гостиной, помимо двух окон, как это было в столовой с её выходом на террасу и в кухне, обе комнаты смотрели во двор. И здесь имелся ещё один источник света выход на миниатюрный балкончик с высоким бортом из красного кирпича. Так называемый цветочный балкон, на котором едва ли могло поместиться больше одного человека. Осмотрев первый этаж, я убедилась в хорошем вкусе хозяина квартиры, выраженном в выбранной им мебели и тяге к отсутствию захламлённости. Второй же этаж утвердил моё мнение относительно отточенного и близкого к моему вкусу роба. Второй этаж состоял из расположенной чуть левее от лестничной площадки, практически напротив лестницы, просторной ванной комнаты с отдельным душем и джакузи. Здесь же был и туалет с БД. И спальная комната для гостей, которую мы осмотрели в самом конце, она была расположена правее от ванной, тоже по левой стороне. Далее уже по правой стороне следовала комната Робина, достаточно просторная, с большой двуспальной кроватью, с широким платяным шкафом без зеркал и небольшим столиком. Всё в светлых тонах. Левую же и правую часть этажа соединяла стена с выходом на огромную, полностью остеклённую террасу. из которой Роб хотел когда-нибудь сделать комнату для отдыха с личным мини-полисадником. Но так как у него не было времени и опыта в этом деле, план оставался только планом. Последней комнатой, расположенной справа от моей временной спальни и напротив спальни Роба, была комната, напоминающая никому не нужный кабинет с письменным столом и наполовину пустующим стеллажом библиотеки. Что касается спальной комнаты для гостей, которая мне предлагалась хозяином апартаментов, она, как и все стандартные спальные комнаты для гостей, была наполовину меньше комнаты хозяина квартиры. Однако мне она показалась более уютной. Слева от входа огромный платяной шкаф на всю стену. Справа кровать полуторка. Перед кроватью косметический столик с закрывающимся зеркалом. Перед ним мягкий табурет, под ногами пушистый ковёр. Всё выполнено исключительно в светлых тонах. Комната, как и вся квартира, отличная, поджав губы, улыбнулась я. Где можно взять постельное бельё? О, твоя постель уже застелена, Робин почесал указательным пальцем скулу. Ночью не надолго сбежал из больницы. Он уже начинал розоветь от неловкости. Я же не знала, что ему ответить или какими словами показать, что меня не смущает. Хотя это совсем не так. факта того, что ради моей скромной персоны так серьёзно заморочились. Поэтому в ответ я выдала лишь короткое спасибо. Так выяснилось, что моё присутствие здесь будет больше вводить в стеснение и неловкость робин, а нежели меня. И мне это подходило намного больше. Так что с этого момента я ощутила сладостное облегчение и начала вести и чувствовать себя так, как если бы меня пригласили погостить к себе Байрон Снат. Различие было лишь в продолжительности нашего знакомства, но даже это мне нравилось. Пока что всё складывалось весьма неплохо, и у меня не было ни единого повода переживать. Замечательно. Давно я не находилась в обстановке, склоняющей меня к состоянию покоя. Оставалось только выжить из этого периода затишья максимальное количество реабилитационного душевного спокойствия, прежде чем вновь вернуться в свою запутанную жизнь.